Бал кандидата На следующий день, в 11 утра, генерал Валдемиро Морейра оформил официально свою кандидатуру в Литературную академию штата Рио-де-Жанейро. Письмо с просьбой о выдвижении его кандидатуры было передано преданному Клаудинору Сабенце, который, получив 9 часов согласия президента Линьяреса в архиепископстве, отправился трамваем на квартиру генералу грожал с доброй вестью. Ради этого он отказал себе в удовольствии прочесть утреннюю газету. Через несколько часов в 6 вечера генерал стал кандидатом Бразильской академии. Приняв предложение солидной депутации академиков, он вручил письмо о выдвижении своей кандидатуры романисту Афранио Портелли. Никогда генерал не представлял его в роли читателя своих произведений и был тем более удивлен, когда убедился, что знаменитый автор «Женщины в зеркале» хорошо знаком с его творчеством, доказав это подробнейшим анализом целого ряда образов, героев, описанных в трех томах «Историй из истории Бразилии» и проблем, разработанных в книге «Идиоматические пролегомены». Постоянный читатель, наблюдавший шаг за шагом, книга за книгой, за вашим блестящим интеллектуальным взлетом, как он выразился, маэстро Афранио утверждал, будто только что закончил чтение, что и продемонстрировал, цитируя на память, длинные отрывки, дословно воспроизводя некоторые портреты и диалоги. «Какая необыкновенная память маэстро!» — воодушевился взволнованный Морейра. Я читал и перечитывал не раз, улыбнулся без смущения Афранио Портела. Иван Дранунес до сантос отвел глаза от лица кума. На войне, как на войне, тут все годится, и начал повторять похвалы своего коллеги. Замечательно, поучительно, восхитительно. Хвалебные эпитеты в устах старого отважного литератора приобретали еще более серьезное значение, были бесценны. Три других академика тоже внесли свой вклад в общую хвалу. Смущенный генерал уже не находил слов благодарности. Он вполне отдавал себе отчет в том, что они значительно переоценивают его творчество. Он позвал жену и дочь, чтобы те стали свидетельницами торжественного чествования его уважаемой депутации, состоящей из влиятельной группы академиков. Они смогли таким образом услышать похвалы в адрес творений мужа и отца. Дона Консейсон почувствовал себя взволнованной, а Сесилию все это прямо-таки потрясло. Через сорок минут после отбытия двух лимузинов, увесших бессмертных, генерал, дозвонившись до Саденсы, вернул ему предложение от Литературной Академии штата Рио-де-Жанейро, запросив обратно свое письмо и пообещав сообщить, «Потрясающие новости!» «Приходите после обеда, я расскажу вам все, вы, дружище, будете поражены». «Как? Вы уже не хотите больше быть кандидатом в Академию?» Сабенса ничего не мог понять. «После, с таким трудом полученной поддержки президента, когда все было решено, я кандидат в Академию, да». «Только не в Литературную Академию штата Рио-де-Жанейро!» «Не понимаю. Поймете, я все объясню вам. Передайте Линьяросу, что я благодарю за приглашение, он свободен располагать вакансией». «Приглашение?» — удивился Сабенса. Он один знал, сколько усилий было затрачено, чтобы убедить доктора Линьяроса согласиться на кандидатуру Морейры. «Если бы не уважение к званию генерала...» Лаудинор Сабенса выругался бы по телефону, но он с умным видом лишь повесил трубку. Кандидатура, на которую он потратил столько сил, открыла ему двери гостеприимного дома в Грожау, где порхает бабочка мечты с усилия, возбуждая желание. Лаудинор Сабенса порой сочинял стихи.